Глава двенадцатая. Они так крепко спят, мои сладкие. Я даю им и себе время, время, чтобы прийти в себя после всего, что на нас свалилось. Тем более, что его требуется не так много. Наш прошлый разговор состоялся вечером, а ночью я пришла к ним. Села в кресло, подогнула под себя ноги и смотрела, смотрела, смотрела, смотрела. Не могла насмотреться. Сколько же счастья в двух малышах. Когда они были рядом, когда просто были, я принимала это как данность. Я не представляла, как же это чудесно — смотреть, как Рия спит, почти засунув большой пальчик в рот, как Роу лежит на спине, раскинув руки и ноги в разные стороны и почти стряхнув себе одеяло. Я не понимала, какое чудо мне дано, что этим можно наслаждаться каждую минуту. Каждую минуту бесконечной любви. А ведь с Ларом все было иначе. все было совершенно иначе. У меня тогда не было нянь. Я не уходила с головой в карьеру, чтобы у моих детей было всё самое лучшее. Клару я была гораздо ближе, чем к моим близнецам. Я проводила с ним гораздо больше времени, а сейчас... Сейчас он ферверни с няней. Мы здесь, а он ферверни с няней. Как я позволила этому всему случиться? Когда начинает светать, я поднимаюсь из кресла и мягко, чтобы не разбудить близнецов, выхожу из комнаты. Мне нужно найти Вайтхана и поговорить с ним. Не на эмоциях, как было вчера. Мне нужно понимать, что я могу сказать моим детям и как это сделать. Даже если придется не говорить всей правды. Потому что, в отличие от него, у меня язык не повернется сказать, что я отец собирался отправить меня на аборт. Тема аборта, начиная с Карида, похоже, меня преследует. «Реамер Вайтхен уже проснулся?» — спрашиваю у первого же Вальцгарда у двери спальни моих детей. Он у себя в кабинете метро. Мне доставили мою одежду, благодаря чему я имею возможность не разгуливать по дому в халате. Деловой костюм, в котором я проникла в Рагран, как нельзя кстати для нашей беседы. Это граница между ним и мной. Граница между нами, нарушать которую я никому не советую, особенно ему, особенно Вайтхену. Тем не менее, пальцы почему-то слегка дрожат, когда я вхожу в этот кабинет. Знакомый кабинет, в котором столько всего было. Он редко работал здесь, но как-то на выходных занялся чем-то важным, а потом пришла я. И мы занялись чем-то. Прямо на этом столе. Картина такая острая. Она так резко вспыхивает перед глазами, что стоит немалых усилий ее стереть и спокойно посмотреть на него. Нам нужно обсудить будущее Роа и Реа. Вайтхан поднимает на меня тяжелый взгляд. «Потому что при такой ситуации, как сейчас, будущего у них нет». Я подхожу и сажусь. «Ты понимаешь, что ты разрушил их мир? Просто потому, что так захотел?» Он смотрит на меня в упор. «Пришла сыпать очередными претензиями, Аврора. Не в тему, потому что мне есть что ответить. Это не претензии. Говорю уже мягче, хотя все внутри противится этой мягкости. Это констатация факта. Тебе есть что ответить? Отвечай, я послушаю. Ты не имела права их увозить, а ты не имел права говорить, что я должна сделать аборт. Я такого не говорил. Да неужели? Кажется, наш разговор грозит закончиться, не начавшись, поэтому я глубоко вздыхаю и опускаюсь в кресло. Кресло стоит прямо напротив его, а наши взгляды врезаются друг в друга. Он выглядит уставшим, так будто тоже не спал всю ночь. Под глазами круги, между сведённых бровей глубокая складка. «Послушай, Бен, я пришла не ругаться, не сыпать претензиями, если уж речь зашла об этом. Я здесь только ради Рия и Роа. Ты сам видишь, во что всё это вылилось. Мои дети здесь ни при чём. Что бы ни произошло между нами в прошлом, они от этого страдать не должны. Наша Аврора. Это наши дети. Хорошо. Легко соглашаюсь, потому что он прав. «Наши. Они задают вопрос, а я не знаю, что им отвечать. Я не представляю, что им отвечать на то, что я насильно увезла их от отца. Потому что это не так. Мы расстались, Бен. Тебе нужна была твоя Лаура. Ты сказал, что не хочешь детей, что дети в твои планы не входят. Теперь мне нужно как-то объяснить сыну и дочери, что тогда произошло. Почему они оказались не нужны родному отцу? И почему он так поступил сейчас?» Ты слишком много на себя берешь, Аврора. Ну вот, снова. Он всегда таким был или сейчас таким стал. С ним же совершенно невозможно разговаривать. Я сам с ними поговорю. Произносит он раньше, чем я успеваю продолжить. Это моё дело. Это и моё дело тоже. Мигом вспыхиваю я. Моё в первую очередь. И, Бен, ты не можешь держать нас здесь. Мы не твои пленники. Да, могу. Нет, вы не пленники. «Роа и Риа, мои дети. Ты — моя пара». «Пара, пара, пара, пара, пара! Я не могу быть твоей парой, Бен! Я этого не хочу!» Он поднимается так стремительно, как пламя взлетает под порывом ураганного ветра. Обходит стол, останавливается рядом со мной. Потом стремительно вздергивает на ноги за плечи. Стальные тиски его пальцев обжигают, как раскаленный металл. Но еще сильнее обжигает взгляд глаза в глаза. Парой нельзя стать, если кто-то из двоих этого не хочет. Произносит, приближая меня к себе и наклоняясь так, что почти касается губами моих губ. Это первое. А второе. Пара — это навсегда Аврора. Так что забудь, выкинь из головы все мысли, что ты можешь это изменить. Пламя, которое нас связало, — лучшее доказательство того, что ты этого хотела. Хочешь. Продолжаешь хотеть. Ты хочешь меня, Аврора. Ты моя женщина навсегда. И этого никто и ничто не изменит. Понятно, меня здесь никто слушать не собирается. Или у него избирательное восприятие. Но что в таком случае мешает включить избирательное восприятие мне? Хотя сейчас я могу назвать парочку причин. Или не парочку. Избирательное восприятие мне мешает включить мужчина, склоняющийся надо мной так, что я могу чувствовать его дыхание. Его близость. На эту близость мое тело отзывается совершенно нелогично. Особенно если учесть все произошедшее. Но где физиология и где логика? Мало тебе двух эртханят, которых теперь еще и отбивать у этого дракона надо. Мысленно шеплю я себе, и это срабатывает. Хорошо так срабатывает. Я упираюсь ладонями ему в грудь и отступаю. Я здесь, чтобы поговорить о детях, Бен. Только о них. Что ты собираешься дальше делать? Я уже обрисовал тебе перспективы. Он не сводит глаз с моего лица, темных, как его пламя. Давящий глубокий взгляд скользит по моим скулам, по губам, ненадолго врезается в глаза. И все это как опасная близость пламени. Опасность. То есть в твоём представлении я должна остаться с тобой, выйти за тебя замуж и растить с тобой детей? напрочь забыв обо всем, что было. Я такого не говорил. А что ты говорил? Что ты должна выйти за меня замуж и растить со мной детей. Парность все равно не позволит нам подпустить к себе другого партнера. Это самое потрясающее, что я слышала в своей жизни. Буквально. Даже если отбросить сарказм. Ладно, с парностью я как-нибудь разберусь, если уж глубоководные фервернские смогли отменить убийственную огненную лихорадку. Я читала про нее. У меня было много времени, пока я ждала визита с Ландерстергом, и я занялась ликбезом в отношении Иртханов. Огненная лихорадка раньше была смертным приговором. Поэтому нет ничего удивительного в том, что врачи Элигард смотрели на меня как на дуру, когда я звонила Вайтхану. Хорошо, что я не прочитала этого раньше, потому что иначе мысли не допустила бы, что Бен может помочь. А он? Он допустил мысль, что могут помочь глубоководные фервернские. Я оказался прав. Мои дети живы благодаря ему, в том числе благодаря ему, поэтому сейчас нам нужен компромисс. Поэтому, а еще потому, что когда мои дети проснутся, мы должны выступать единым фронтом и дать им понять, что они нужны и важны нам обоим, если, разумеется, они ему нужны и важны. Я хочу, чтобы мы поговорили с ними вместе. В упор смотрю на него. Для чего? Для того, чтобы мои дети знали, что нужны я отцу, и матери. Они тебе нужны, Бен? Или ты сделал это только для того, чтобы наказать меня? Чтобы причинить мне боль?» Его лицо становится просто каменным. «Как я уже сказал, ты слишком многое на себя берешь, Аврора. Если они тебе нужны, если тебе важны их чувства, ты начнешь спрашивать о том, чего хотят они. Не я, а они». Я специально делаю на этом акцент. И принимать решения, исходя из их чувств в том числе, а не только из своих хотелок и застарелых обид. Вот как ты это видишь. Его взгляд становится опасным. Хотелка. Застарелая обида. Бен, пожалуйста. На его скулах играют желваки, но он все таки отстраняется. Кивает. Хорошо. Хорошо, мы поговорим с ними вместе. «И на том спасибо. Нужно подумать о том, что и как мы будем говорить. Мы достаточно ранили их чувства. Я нарочно говорю «мы», чтобы не вернуться к тому, от чего ушли. На самом деле это действительно «мы», я в том числе. Я не рассказала им правду с самого начала, позволила близнецам считать, что их отец Элигард. Это была ложь, и какими бы благими намерениями она ни была прикрыта, ничего хорошего из нее не получилось». Правду? как отражение моих мыслей предлагает он. «Правду», — подтверждаю я. Только, пожалуйста, не вздумай говорить ее всю. Меня не пугает вся правда Аврора. Уверен, их она тоже не испугает. «Да ты что? Я не хочу, чтобы наши дети полжизни ходили к психологу после того, как узнают, что их отец в прошлом хотел решить проблему их появления на свет кардинально». «Но это правда». Он отталкивается пальцами от стола. Не говоря уже о том, напоминаю я, что тебе вроде как важны их чувства. Мы об этом договорились. «Правда в том, Аврора», — перебивает он, «что я не знал, что ты беременна. И еще в том, что я понятия не имею, как бы я поступил в тот момент, если бы узнал». Мне почему-то все еще горько. Все еще хочется, чтобы он добавил. Я ведь говорил о гипотетических детях, не об этих, которым смотрел в глаза. Но он этого не говорит». Возможно, оно и к лучшему, потому что я понимаю, что тогда все сделала правильно. Правильно сделала, что увезла их, что скрыла это от него. Правильно от первой и до последней крупицы моего решения. Тогда почему сейчас в сердце словно проворачивают лазерный нож? Я даже не сразу понимаю, это в его сердце или в моем, а в следующий момент он уже добавляет. По всем признакам, по всей имеющейся информации, по всему, что я знал на тот момент, Ребенок от меня должен был тебя убить, Аврора». «Несомненно», — выдаю я на автопилоте. Я так привыкла рядом с ним защищаться, что теперь из какого-то чувства противоречия не успеваю себя остановить. Разве это что-то меняет? То, что он сказал. В прошлом, да, возможно, меняет. Частично. В настоящем — нет. «Соливер Харн. произносит он неожиданно, и я хмурюсь. «Модель с мировым именем? Она-то тут при чём? В смысле, при чем тут? В этот момент меня словно током бьет на вылеты в сердце. Соливер Харн собиралась замуж за Турнгера Ландерстерга после того, как Ландерстерг поссорился со своей Лаурой. Вот в этот короткий период, пока Лаура, будущая первая ферна-ферверна, жила в Рагране, Ландерстерг успел завести себе невесту. Получается, она была от него беременна и умерла, потому что не выдержала черного пламени. Судя по выражению твоего лица, ты все поняла. По-своему истолковывает мое молчание Вайтхен. Я, может быть, поняла, но не совсем. Она была беременна от Ландерстерга, и ребенок ее убил? Спрашиваю почему-то шепотом. Нет. Она была беременна от побочного эксперимента моего отчима. Коротко и жестко произносит он. И да, ребенок ее убил. Хотя Ландерстерг сделал все, чтобы этого не произошло. Он и его жена поддержали ее, хотя могли этого не делать. Но факт остается фактом. Я говорил с ним в прошлом, и он рассказал, как протекала ее беременность. Как ребенок медленно пил ее силы, выжигал и убивал ее изнутри. Допустить такого для тебя я не мог. Мне кажется, что мир переворачивается с ног на голову. То есть, по сути, я рисковала не только собой, когда уехала. Я рисковала жизнями Роа и Реа. Что, если бы я не справилась с силой близнецов? А если бы не смогла выносить их? Теперь ты понимаешь? Бен смотрит на меня хмуро, а я сжимаю кулаки. Нет, нет, я не понимаю и никогда не пойму. Ты должен был обо всем рассказать мне. все мне рассказать. Я... Я же понятия не имела, что происходит. При мысли о том, что могло произойти, что Лар мог остаться сиротой, а дети вообще не родиться, перед глазами темнеет. К счастью, я быстро беру себя в руки. Очень быстро, достаточно для того, чтобы продолжать разговор. «Как я уже говорил, я не знал о том, что ты беременна», — сухо произносит он. И не счёл нужным об этом сообщить. Я складываю руки на груди. «Знаешь, Бен, мне кажется, что мы летаем по кругу». У меня идея, давай сменим маршрут и перестанем говорить все, что содержит слова «нас», «мы» и «пара». Зато сделаем акцент на «отец» и «мать», «наши дети». Им сейчас действительно нужна наша поддержка. Они только что пережили такое. И дело даже не в том, что он их увез. Они выжили после огненной лихорадки. Я не представляю представлять не хочу, что чувствовали мои малыши. Они познакомились с глубоководными драконами. А это для них просто мечта. Они всегда мечтали увидеть драконов так близко. Ма... нашим детям достаточно потрясений. Поэтому предлагаю придерживаться изначального плана. Сказать им правду. ту, что они в состоянии услышать и принять. Правду. Я делаю акцент, видя, как меняется лицо Бена. Только смягчив ее. Хорошо. Он касается пальцами стола в каких-то миллиметрах от моей ладони. И я ее осторожно убираю. Мне больше не нужны эти откровенные прикосновения, которые вышибают из меня воздух, искры и разум. «Хорошо», — спрашиваю недоверчиво. «То есть ты согласен?» Он кивает. «При условии, что вы останетесь в Ураграни. Мы действительно летаем по кругу. Их дом в Арангаре. Нет, Аврора. Их дом здесь. Здесь твой дом. И твой тоже». «Ты хочешь перемирия, Аврора». Он перехватывает мой подбородок пальцами так резко, что я не успеваю отшатнуться. «Электроды у него, что ли, в пальцах?» Меня пронзает разрядом, волоски на теле встают дыбом, а в груди снова полыхает подарочек глубоководных. «Ты хочешь нормальной жизни для наших детей. Так вот, я тоже этого хочу. Но ты должна смириться с тем, что из Рограна вы не уедете». «У меня выступление через пару недель». «Мне нужно тренироваться». Его взгляд темнеет до таких глубин, что даже дно океана ферверни, глубокой зимней ночью и то светлее. «Это все, что тебя беспокоит», — цедит он. «На самом деле у меня море причин для беспокойства, но их я ему озвучивать не собираюсь». «Это то, к чему я шла всю свою жизнь», — говорю я. «И отказываться, потому что тебе так взбрело в голову от карьеры я не собираюсь». Вайтхан отпускает меня, и подбородок перестает жечь. Кожа все еще пульсирует в ритме сердца, а искры стекают по позвоночнику и снова поднимаются наверх. Это какое-то звериное чувство, совладать с которым я не в силах. К счастью, именно с чувством, они со своими внешними реакциями на раздражитель. «Не отказывайся», — говорит он, — «откажись от своих детей. Я вполне способен воспитать их самостоятельно». Выгуливая на балконе, как виорят? Не тебе оценивать отлаженную систему безопасности, с которой ты, как того требует долг ответственной матери, не просто незнакома, но и всячески ей пренебрегала, начиная со своего отъезда в Зингсприд. Я с трудом сдерживаю рычание, рождающееся внутри. Кажется, мы с ним сейчас подеремся. Но в этот момент раздается стук в дверь. Риамир Вайтхан. Вальцгард вытягивается по струнке. Дети проснулись. «Благодарю». Дверь закрывается, и Вайтхан кивает на нее мне. «На этом мы закончили. Другого такого щедрого предложения не будет, Аврора. Тебе решать». Он идет к двери первым, но останавливается, предлагая меня пропустить. «Да пусть засунет себе свою галантность в галантерею с черного хода. Нет, никогда у нас с ним больше не получится нормального разговора. Никогда. Ни за что». Провевшись с чувствами, я прохожу мимо него в коридор. Главное для меня сейчас Роа и Риа, Их душевное равновесие, спокойствие, их счастье. С остальным я разберусь потом. И разберусь в кратчайшие сроки. И не с таким справлялась. Спорим, Бенгарн-Вайтхен понятия не имеет, каково это — рожать сразу двоих. Восемнадцать с половиной часов. Так вот, после такого никакие правящие держав не страшны. не говоря уже о том, что совершенно не страшна никакая драконья парность.